В 1960 году пасхальный поход впервые прошел ФРГ. Поскольку в Западном Берлине немецкий союз мира не баллотируется, она отказалась голосовать на региональных выборах. В своем классе, как, впрочем, и в моем, 12-м А, она при случае ссылалась на Маркс Энгельса и поражала возмущенных учеников резкой критикой Ульбрихта, которого называла бюрократом и старым сталинистом. И если не на моего Шербаума, то на его приятельницу-малушку л е в а н д она оказала большое влияние. Тогда Ирмгард Зайферт любила спорить. Она опускалась в бесплодные дискуссии о планах школьной реформы с консервативными коллегами, даже с нашим директором, считающим себя либералом. Ибо всякие споры с Архангелом он убивал одной фразой, которая вошла в поговорку — Что бы вы ни думали о гамбургской модели школы продленного дня, объединяет нас, дорогая коллега, наш бескомпромиссный антифашизм. И вот среди ничем не замечательных сочинений и обычных фотографий класса Ирмгард Зайферт нашла перевязанную крест-накрест пачку писем, которые она писала в феврале и марте 45-го, будучи вожатой Союза немецких девушек и заместительницей начальника лагеря для я эвакуированных городских детей. Готической вязью на бумаге в линейку кружили ее мысли вокруг фигуры фюрера, которого она много раз называла величавым. Большевизм она считала еврейско-славянским и щ а д ь е м с пламенным протестом, против которого уже тогда архангел, и выступала. А и з в е с т н а я ц и т а т а из Баумана «В глазах н а ш и голод» «Мы новые земли, мы новые земли добудем», послужил эпиграфом для одного письма, написанного в марте, когда советские армии стояли на Одере. Ганс Бауман родился в 1914, наиболее известный поэт гитлеровской молодежи. Да и вообще на ее стиль повлиял п р а в ы й э к с т р е м и с т с к и й расцвет позднего экспрессионизма. До сих пор коллега Зайферт сильна в крутых, подпирающих теперь левую оппозицию прилагательных. Свободоносная победа социализма есть ясная будущая цель всех непоколебимых борцов за мир. «Моя белокурая ненависть», — писала тогда ныне уже посидевшая, — «Фройлен Зайферт не знает границ и песни несется к звездам». Я засмеялся было, когда она вскоре после той своей поездки в Ганновер все еще с волнением процитировала мне эти перлы выспренности. Но она, расширив глаза, сказала, «Есть в этих письмах места, которые я не показала бы даже вам». Одним словом, доктор Ирмагард Зайферт претерпела некое хирургическое вмешательство. Конечно, она не забыла, что была вожатой кольца в союзе немецких девушек. Время в Гарце ей заполнилось хорошо — Она могла рассказать о нем со множеством подробностей. Забота об эвакуированных детях из больших городов из Брауншвейга и Ганновера. Непомерная ответственность при все ухудшавшемся положении с продовольствием. Ежедневные налеты истребителей-бомбардировщиков на близлежащую деревню. Рытье щелевых убежищ ее возмущение местным группенлейтерам. который в начале апреля хотел забрать из детского лагеря и послать в ополчение 13- и 14-летних школьников. Во время наших совместных прогулок вокруг Грунневальдского озера или у меня дома за стаканом Мозельского, мы часто говорили, вернее, болтали об этом эпизоде ее юности, как и о моих приключениях в банде. Она помнила, как во всеуслышание протестовала против надругательства группенляйтера над детьми.